Великий вор читает Эролион специально для сайта aolate.ru. Глава 91. Неудача одна за одной Он мой! сказал Ажоя, побежав в сторону монстра, размахивая мечом. Эй! Лу не успел остановить его! И потому ему оставалось лишь наблюдать, как мимо него в тяжелом обмундировании пронесся танк команды. Через мгновение от удара механического монстра Ажоя отлетел в сторону, словно футбольный мяч. Это было поистине жалкое зрелище. «Ничего себе, босс!» Было видно, что Ажоя трясло от страха, и он явно не хотел повторить это снова. «Нужно повторить! Зачем ждать, пока его магия перезарядится?» Ажоя показал средний палец Лу и тут же попытался снова напасть на босса. Лу не придал этому значения и активировал режим невидимости. Поскольку монстр, на котором верхом сидел босс, имел иммунитет к оглушениям. Если не убить механического монстра первым, игроки вряд ли смогут убить главного босса. Механический монстр и босс действовали как одно целое. Они могли оба наносить урон игрокам. Пока Хеликс из раза в раз разбрасывал повсюду мины, они были размером с ладошку и падали на большой скорости вниз. Мины могли закапывать себя в землю. Когда игрок наступал на одну из них, она взрывалась. Несмотря на то, что механическому монстру было по силам отбрасывать в сторону Ажуэ, он все же мог наносить только один урон за удар. Одинокий цветок почувствовал, как под его ногами нечто нагревалось, и через секунду взрывная волна отбросила его в сторону. «Минус 425!» От такого удара он потерял половину здоровья. Приземлившись от пошатывания, он сделал пару шагов назад. «Наверное, это был не его день», Но от этого он подорвался на еще одной мини. В этот раз мартовский дождь попала под взрывную волну вместе с ним. Они подлетели вверх и затем шлепнулись на землю. Экран у одинокого цветка стал черно-белым. Это означало, что его персонаж был убит, причем неожиданно быстро. Это была сильная сторона босса. Лучший его навык, который доставлял игрокам много головной боли. Ведь радиус взрыва затрагивал всех, кто находился на расстоянии не менее 4 метров. Если игрок наступал на мину и затем в течение 30 секунд наступал на вторую, урон, полученный от взрыва, удваивался. «Вы видели себя! Труситесь, как мышь, привели кота!» Гоблин-инженер с огромным удовольствием насмехался над ними, сидя на своем механическом маунте. Когда мартовский дождь в очередной раз приземлилась на землю от большого взрыва, она быстро начала исцелять себя, восстанавливая здоровье. Сражение с боссом только началось – А они уже умудрились потерять одного из игроков с высоким уроном. Это была настоящая трагедия. Битесь! Нам нужно как можно больше узнать об этом боссе. Если вы наступили на минус, сразу же выпивайте бутылку с столебным зельем. Не нужно их беречь! Лули посмотрел на своих перепуганных товарищей по команде и решил подбодрить их. Все после недолгих раздумий пришли к тому же выводу, что и Лу. Они, возможно, не смогут удалить этого босса с первого раза но, по крайней мере, они попытаются разузнать все его способности, чтобы в следующий раз быть готовыми ко всему. У Маунта, на котором сидел босс, было много здоровья, и к этому времени они смогли уничтожить лишь половину индикатора со здоровьем монстра. Лули внезапно почувствовал вибрацию под ногами и как можно быстрее попытался отпрыгнуть в сторону. К сожалению, мина была уже приведена в действие. Он и Ажуэ тут же получили урон от взрывной волны. ПЕЙЗелье! Лу уже заранее держал в руке бутылку с зельем, и потому как только он приземлился, сразу же выпил его. Поскольку игрок, который танковал босса, от взрыва улетел в сторону, механический маунт начал атаковать других игроков, тем самым отбросив в сторону хиллера команды. Когда мартовский дождь упал на землю, она тут же подорвалась на мине. Так совпало, что Ажуа приземлился рядом с ней, и потому они оба подлетели вверх. Это была настоящая мясорубка. Все вышло из-под контроля, когда босс решил напасть на Ремнант. С каждым ударом своей железной руки, Ремнант теряла 300 очков здоровья. Маленькая охотница не была готова к такому, и в испуге она попыталась спастись, но бегая в разные стороны, она наступила на очередную мину, и не успев выпить целебное зелье, умерла. К тому времени, когда Ажуя снова взял весь урон на себя, в живых осталось лишь три игрока. У них было на два игрока с высоким уровнем меньше, и потому уровень здоровья босса начал падать еще медленней. После долгого сражения кто-то снова наступил на мину. На этот раз все было еще хуже. А Жоя, наступив на одну мину, упал на вторую и моментально умер. У него не было ни секунды на то, чтобы спастись, выпив зелье. Без главного танка оставшиеся двое развернулись и начали бежать, но комната, в которой они были, оказалась уже закрытой и потому у них не оставалось другого выбора. Когда вся группа снова возродилась, они все с унылым видом сели рядом с локацией, где они сражались с Хеликсом. До этого момента они считали, что у них достаточно сил, их снаряжение и уровень персонажа были весьма достойными, и потому никто из игроков не ожидал, что умрут они так быстро. Вот так, ничего не поделать. Рано или поздно мы сделаем это. А Жоя попытался подбодрить команду, но все было тщетно. Понижение опыта удурчает. Одинокий цветок сделал кислое лицо. После обновлений в этой игре ввели некоторые штрафы за смерть персонажа. Одним из таких наказаний была смерть во время сражения. Возрождение героя на кладбище понижало текущий опыт на 20%. Более того, все параметры игрока значительно снижались на полчаса. Второе наказание было схоже с первым. Если ваш дух бежал вместо гибели и воскрешался там зная что труп лежит в безопасном расстоянии от противника, игрок также терял 15% текущего опыта. Третье наказание также предусматривалось за смерть на поле боя. Если вас воскрешал другой игрок прямо на месте смерти, вы на время теряли 10% текущего опыта. Пятым наказывалась смерть в подземных тюрьмах. Ваша душа появлялась на кладбище за пределами подземелья. Вы могли войти в него, и ваше тело воскрешалось уже на входе самой тюрьмы. От этого игрок терял на время 1% от текущего опыта. Но смерть в подземелье совсем не похожа на остальные. В этом случае игрок не получает откат в уровне. 1% на первый взгляд может прозвучать смешной цифрой. Однако, чтобы добавить на полоске опыта такую цифру, необходимо убить большое количество монстров. Вторая попытка убийства босса оказалась куда лучше. Поскольку они уже знали, как работает механизм атаки этого монстра, им удавалось оставаться в живых каждый раз, когда они умудрялись наступить на очередную мину. Римнант уже не бегал от страха куда попало, и потому им удалось уничтожить монстра, на котором сидел главный босс. Теперь оставалось убить Хеликса. «Что ж, вы разозлили самого Хеликса!» Гоблин в ярости выкарабкался из обломков монстра, на котором недавно сидел верхом но у него по-прежнему был удурчающий навык – наездник. Он мог запрыгнуть на голову игрока и закрывать ему обзор. Жертва обычно уже считалась мертвой, поскольку ее начинали атаковать даже товарищи по команде. Более того, теперь он разбрасывал еще больше мин. Лу и его команда терпели поражение, одно за другим. «Хватит! Так у нас ничего не выйдет!» закричал Лу, который по-прежнему не сдавался и делал одно и то же. «У нас осталось не так много времени, поэтому нам нужно взять небольшую паузу! Нам нужно передохнуть и обдумать, как победить этого босса!» Все игроки исчерпали свои физические и мысленные силы, потому никто не стал возражать. В действительности же у Лу был план. Правда, он не хотел никому говорить об этом вслух. Сражения в таких подземельях всегда требуют от игроков определенной стратегии поведения. Группе нужно фокусироваться на вымеренной тактике. Для каждого монстра придумывался свой индивидуальный план. Лу знал много стратегий, но все они были ограниченными. В конце концов, когда стратегии заканчивались, им приходилось сражаться с новыми боссами. Что им оставалось делать? Поэтому все, что им оставалось, это методом проб и ошибок понять, как действовать в том или ином случае. На самом деле этот босс не был чем-то сверхъестественным. Можно было бы даже сказать, что он очень простой, и потому на нем можно было даже экспериментировать. Зайдя вновь в игру, после небольшого перекуса, вся группа стояла снова у дверей, за которой находился Хеликс. «Нам нужно стать порознь друг от друга», — сказал ремнант. «Оу, ты можешь не думать и не говорить вещей, присущих новичкам, а?» — пробормотал одинокий цветок. Самая большая проблема заключается в том, что когда вас ударили и вы отлетаете в сторону, вы приземляетесь на мину от нас за другой. Этот босс больше всего рассчитывает на удачу. Мартовский дождь попыталась помогать всем, как только могла, но в итоге лишь наблюдала, как беспомощная команда умирала один за другим. Да, -ж, можно попробовать встать по углам. Если все игроки с дальней атакой станут в угол, стена сзади не позволит им отлетать в сторону и запускать в действие очередной взрыв. Ажоя проявил смекалку и быстро придумал способ, который позволял хитро обойти проблемы с минами. Великий вор. Читает Эролион. Специально для сайта aolate.ru Глава 92. Удар. Три игрока с атакой на дальнем расстоянии стали спиной к стене, в углу, в то время как Ажоя пытался удержать босса в центре. Он и Лу стали максимально далеко друг от друга. Поскольку они тщательно выбирали места для передвижения, вероятность того, что оба взлетят на воздух одновременно, была крайне низкой. Полагаясь на стратегию, которую вспомнил Лу, команда начала действовать верным путем. Используя мощные целебные зелья, вдобавок с малой долей везения, у босса начали появляться проблемы. Они смогли убить механического монстра без каких-либо потерь. И теперь Хеликс уже не представлял собой нерешенную проблему. Спустя 10 минут он пал на землю перед игроками, Кинжалы стали. Штык мести. Сталь. Урон 20-28. Ловкость плюс 8. Сила плюс 4. Эффект. При ударе есть вероятность того, что жертва начнет истекать кровью, нанося 20 урона в секунду в течение 5 секунд. Требование. 15 уровень. Прочность. 35 из 35. Не было никаких сомнений, что этот трофей подходил именно для Лу. Более того... Это был кинжал с высоким уровнем урона. Высокий урон, хорошие плюсы и полезный дополнительный эффект делали это оружие безупречным. Удар кинжалом вызывал у жертвы кровотечение, эффект которого нельзя было каким-то образом отменить. И кроме того, благодаря этому эффекту жертва не могла активировать режим невидимости. Если сражение происходило бы между двумя представителями класса воров, то этот эффект считался бы незаменимым. К сожалению, у Луи еще не было 15 уровня, и до нужных требований ему оставалось целых 50% опыта. Убив Хеликса, потерянный до этого всеми игроками опыт был восстановлен, но никто в этот раз не получил очко талантов. Скорее всего, вероятность получения таковых баллов в этот раз была крайне маленькой. Согласно тексту полученного до этого задания, имя третьего босса было «Бог смерти 5000». Устрашающее название, но на деле это был всего-навсего «Механическая уборочная машина», Вокруг него стояло 4 монстра. Бог смерти 5000 мог быть атакован только после того, как будут убиты его стражники. Этот босс не считался особо сильным, и игроки на этот раз не особо нуждались в какой-то стратегии. Если уметь увернуться от его сильных ударов, которые были чем-то похожи на вихрь, то у команды не возникало проблем. Единственной сложностью, с которой они могли столкнуться, заключается в том, что периодически комната заполнялась монстрами из расплавленной лавы. Эти монстры являются огненными элементалями с огненным щитом, который мог наносить 4000 урона всему живому вокруг. На данный момент никто из присутствующих игроков не был готов принять такой урон на себя. К счастью, рядом с боссом была машина, прототип сборщика урожая. Она активировалась тогда, когда начинался бой, и ей мог управлять любой игрок. Она может наносить большой урон и более того, владеет защитой от удара щитом элементаля. Также эта машина может атаковать сразу несколько целей, что позволяет игрокам с дальним радиусом атаки быстро уничтожить любых монстров. Маленькая группа наемников Цинь-Цинь смогла убить босса с первой попытки, не потеряв ни одного игрока во время сражения. К сожалению, босс оказался скудным, в связи с чем игроки не увидели ни одного предмета из стали. Все, что выпало из этого монстра оказалось снаряжение из бронзы и также различные принадлежности для инженерии. Дальше игроков ожидал четвертый босс – волк-генерал, прокалывающий сердце. Согласно предыстории игры, некий Джеймс Харрингтон был проклят, от чего превратился в человека-волка. В ту злополучную ночь он убил всю семью и свою карьеру моряка. После этого он прозвал себя «жалищем в сердце волком», а затем сбежал в западные края. Позже он вступил в ряды братства справедливости», где начал командовать своими кораблями. Этот босс не располагал в своем арсенале какими-то особенными навыками, кроме одной из пассивной способностей – жажда крови. Жажда крови постепенно повышала скорость атаки босса и его урон. Чем больше длился собой, тем меньше шансов оставалось на его поражение. Поэтому Лу попросил каждого повысить свой уровень, прежде чем отправиться всей командой в это подземелье. Если бы они были на три уровня ниже монстра, то поглощение урона в купе с его заклинаниями – делали практически невозможным его поражение. Им бы просто не хватило времени убить его. Если умрет главный таран команды, то вскоре за ним отправятся все остальные. Лу, Ажуэ, Одинокий Цветок и Мартовский Дождь – все они были 14 уровня, а Римнант – 13. В то время как Волк-генерал имел 16 уровень. Можно было считать, что разница в уровне невелика. «Попытка не пытка, если не сможем убить его», «То вернемся в следующий раз, вместе с этим прокачав еще один уровень», заявил Ажуэ. Другие были согласны с ним. Первая половина боя с боссом прошла весьма спокойно, поскольку дополнительный урон монстра был невысоким. Однако, когда его уровень здоровья опустился до 30%, его урон начал нести угрозу. Волк-генерал наносил 500-600 урона за удар, а в редких случаях проскакивал критический урон. Когда у босса оставалось 20% здоровья – а завизжал и упал мертвым на землю. В итоге, вся команда была убита. Во второй раз они достигли немного большего, снизив уровень здоровья босса до 15%. Однако они никак не могли пройти этот рубеж. Каждый раз теряя процент опыта, казалось, что это не смертельно и его можно быстро восстановить. Более того, другие игроки в игре продолжали набивать шкалу опыта, в то время как они продолжали его терять. Если все будет так и дальше, то они вскоре не смогут удержать свои места в рейтинге игроков с самым высоким уровнем. Вскоре игроки поняли, что у них ничего не выйдет, и они решили забросить эту затею. На форуме уже были первые сообщения, описывающие, как некоторые гильдии застряли на первом боссе. Весьма вероятно, что у этих людей не было абсолютно мощного лечебного зелья. Выйдя из подземелья, Ажуя предложил убить демона-чернокнижника и змей подобных боссов. Он был один в снаряжении из стали, однако уровень его одежды не превышал число 5%. Поэтому его броня была весьма слабой. Они решили снова убить Акеруса. Имея за плечами полученный опыт, убийство Акеруса уже не должно было доставить игрокам проблем. Для того, чтобы игроки получили больше опыта, Лу покинул группу, когда у босса оставалось 20% жизни, и затем покинул место боя. Он вернулся в город, чтобы приготовить антидоты. Распределение опыта в игре было весьма честным и прозрачным. Если вы состояли в группе и не умирали, получали вознаграждение в виде опыта. Однако, если вы покидали место боя, то в итоге вы ничего не получали. Вернувшись в город, Лу забрал заработанное за продажу зелье на аукционе, а затем начал искать змеиную желчь и другие различные недорогие предметы. Вскоре Ажоя получил добычу за убийство босса. На этот раз из Акируса не выпало ничего интересного, кроме целебной кожи которая в основном была полезна для друидов-целителей. Целебная кожа в итоге была выставлена на продажу в обменном зале. Лу, проверив наличие ингредиентов для улучшения параметров своего верховного кольца на аукционе, не смог найти нужных предметов. Пролистав доступные книги с навыками, он остановился на одном из них, который назывался «Удар». «Удар. Внезапное использование. Перезарядка. 15 секунд». Внезапно наносит удар по сопернику, который блокирует использование заклинания. Также не позволяет использовать другие навыки и заклинания в течение 5 секунд. Уровень навыка 1 из 5. Это был очень хороший навык. Его можно смело использовать как в подземельях, так и в бою с другими игроками. Однако цена за изучение такого навыка была весьма высокой. Целых 20 золотых монет. Несмотря на то, что цена золота упала до 300 к 1, 20 золотых монет по-прежнему были равнозначны сотни тысячам долларов. Это было далеко за пределами того, что мог себе позволить среднестатистический игрок. Скорее всего, именно поэтому Лу и наткнулся на этот навык. В противном случае он был бы уже куплен другими игроками. Великий вор. Специально для сайта aulade.ru Глава 93 «Особенный предмет». Лу, несмотря на большую стоимость, тут же купил навык «Удар» за 20 золотых монет. Ему было интересно, продавались ли на аукционе какие-либо снаряжения из серебра. На его удивление, он посмотрел на все наименования, начиная от самых дорогих и заканчивая более дешевыми. Самым дорогим предметом оказалась вещь из стали, которая была выставлена на продажу за 400 золотых монет. У этого предмета было следующее описание – «Великая империя Цин нуждается в новобранцах. Свяжитесь с нами для детальных подробностей». Лу потерял дар речи и не мог ничего сделать, кроме как изумиться от их изобретательности. Пролистав вниз, он увидел, что внизу было много похожих вещей. Многие люди выставляли на продажу низкосортные вещи за очень большие деньги, где в описании располагалось объявление о найме. Кто-то был в поиске второй половины или просто пытался таким образом завести новых друзей. Некоторые из них распространяли свои предметы по непомерным ценам, а в описании ниже писали, что хотели бы лишь обменяться с другими игроками на вещи, которые подходили их профессии. После длительного обзора продаваемых товаров, Луб понял, что никто на данный момент не продавал снаряжение из серебра. Если неудачный случай, шансы заполучить вещи из серебра на данном этапе игры равнялись практически нулю. Боссы, из которых могли выпадать вещи подобного уровня, могли быть доступными лишь на самом высоком уровне сложности в мертвых копях Даже убийство элитных боссов не предполагало предметы из серебра на раннем этапе. Секундочку. В этот момент он заметил вещь, продаваемую за 200 монет, и кажется, это была бандана с пометкой из стали. Он быстро вернулся обратно. Лу не мог поверить своим глазам. Никогда до этого он не слышал о бандане с такой категорией предмета, как сталь». Предмет без имени, сталь, один брони, плюс один ко всем параметрам. Специальный эффект, сокрытие информации, можно переключать. Требования, первый уровень, прочность отсутствует. Плюс 1 к броне считалось незначительным, и несмотря на то, что данная вещь давала плюс один ко всем компонентам персонажа, это не обязательно можно было считать вещью лучше, чем какой-либо другой схожий предмет, но только из категории бронзы. Однако эта бандана позволяла скрывать чью-либо информацию. Что это означает? Допустим, Лу спрятал свои данные в рейтинге игроков самого высокого уровня, и потому в списке он будет обозначен как неизвестный игрок. Создавая группу, он также сможет скрывать свои данные, чтобы никто не мог понять, кто он. Поскольку система позволяет скрывать свои данные и другим путем, почему не может быть предметов, которые могут делать то же самое? Увидев фразу «может скрывать ваши данные», Лу тут же вспомнил одну вещь. В прошлой жизни можно было играть вором, чье имя было скрыто от соперника во время сражения, даже если он нападал первым. Игра позволяла игрокам выбирать, хотят ли они скрывать информацию о себе в различных рейтингах во время создания группы, но такой функции не было для сражения с другим игроком. Поэтому система во время боя двух игроков предупреждала о том, что инициирующий игрок умышленно атаковал другого. Это давало игроку, на которого напали, 10 минут для того, чтобы дать ответку. Однако, когда был атакован нападающий, система уже не присылала никаких повторных уведомлений. Игроки, которые в итоге оказывались убитыми, даже не знали, кто их убил, и потому не могли найти соперника, чтобы отомстить ему. Таким образом, очень часто были люди, которые писали жалобы на официальных сайтах игры, однако ответ от службы поддержки был таковым, что это была не ошибка разработчиков, поэтому количество жалоб в итоге упало, касательно вопроса об анонимности. Возможно, такие игроки использовали такие же вещи, как эта бандана. Лу посмотрел на описание предмета. «Бандана из стали. Согласен обменять на высококачественную вещь для вора. Желательно оружие. Черный кот». Лу внезапно связался с этим игроком. «Лу Ли. Привет» черный кот. «Да, да, ты хочешь обменяться вещами? Я знаю, это звучит не очень хорошо, но если у тебя нет предметов из стали, можешь просто забыть о нашем разговоре. Я лучше выброшу это, чем продам или обменяю на вещи из бронзы». Судя по всему, этот игрок оказался девушкой. Она присылала слишком длинный развернутый ответ в неприятном для собеседника Тоне. Казалось, что многие уже хотели совершить с ней обмен, но в итоге все было безуспешно. Лу немедленно отправил ей данные о своем кинжале. Лули Тьма смерти. Сталь. 12-25 урона. Сила. Плюс 5. Плюс 10% к скорости атаки. Требование. Шестой уровень. Прочность. 32 из 32. Черный кот. М -м -м -м, неплохо, но... Это был изящный кинжал. Он считался довольно редким оружием, у которого была такая атака. От 12 до 25 урона для одноручного оружия было весьма неплохо. А очков в силе делала этот кинжал еще более привлекательным. Что уж говорить о 10% повышении скорости атаки. Для такого низкого уровня это было восхитительное оружие. Как правило даже 5% считалось большим плюсом. Однако черный кот хотел обмен не только на этот кинжал. В конце концов такая бандана была нечто особенным. Особенное снаряжение из стали подобно этому считалось максимально редким предметом. Если бы не тот факт, что в этой игре игроки женского пола могли использовать вуаль, которая могла также скрывать некую информацию, она бы никогда не стала продавать эту бандану. Лули. Поцелуй матки. Сталь. От 10 до 22 урона. Ловкость плюс 4. Особый эффект. При условии успешного нападения на жертву есть вероятность того, что жертва будет отравлена, в силу чего она будет получать 20 урона в секунду В течение 5 секунд. Требование: пятый уровень. Прочность 30 из 30. Этот клинок был не хуже предыдущего, а его эффект отравления ядом был весьма полезным против многих боссов. Черный кот. Вау, вот это да. Постой, у тебя правда есть такой предмет? Ты не пытаешься меня развести? Лули, ты можешь забрать себе любой из них, если хочешь. Можешь устроить сделку. Если нет, то забудь. Чёрный кот. «Жаль, что они оба для пятого уровня, ведь у меня почти десятый. Поэтому я жду от тебя вещь моего уровня. Либо отдай мне оба этих предмета». Лули. «Так не пойдет. Пока». Черный кот. «Стой, давай будем рассудительными». Лули. «Как насчет такого? Ты берешь один из кинжалов, и к нему я добавлю доспехи из кожи с категорией из стали для пятого уровня. Твоя бандана очень редкий предмет» способность анонимности не так уж привлекательна, ведь уже давно можно скрывать свою информацию с помощью настроек игры. Черный кот на некоторое время замолчала, поняв, что Лулли прав. В конце концов, многие другие игроки говорили то же самое. Полагаться на вещи, которые скрывают информацию, вряд ли кто-то будет делать это на полном серьезе, ведь в итоге все игроки хотят быть известными. Никому из игроков, кто находится в рейтинге славы и с которыми ей приходилось общаться, не был заинтересован в этой бандане. Лишь некоторые из них, такие как полуночный призрак, был не против заполучить ее себе. Однако он был готов отдать за нее лишь предмет пятого уровня, который никак не мог сравниться с тем, что предлагал Лу. Лу никуда не торопился и потому не пытался подгонять черного кота. Он купил временное оружие из бронзы для десятого уровня и латы из бронзы для десятого уровня а затем покинул обменный зал. Он решил отправиться в трактир, где мог бы спрятаться в своем номере, чтобы создать немного бутылок с зельем. Спустя полчаса он получил ответ. «Черный кот, я согласна. Поскольку я вор-боец, я хочу клинок тьмы смерти, а также доспехи из кожи. Где ты сейчас?» «Лули, встретимся у темного ущелья. Я оплачу туда твой транспорт». Обмены торговли вещами возле ущелья тьмы – считалось дешевле, чем если бы это было сделать в Серой долине. Более того, передвижение между городами стоит две золотых монеты, но передвижение между городом и поселением стоило лишь одну золотую монету. Узнав, что дорогу оплатит другой, черный кот тут же отправилась к ущелью тьмы. Прибыв в назначенное место, она увидела вора, у которого было сокрыто лицо, а во время обмена вещами не было видно его имени. «Особый предмет, безымянный», только что был получен игроком Лули. Лу не хватало хорошего оружия и вещей, но он заранее купил некоторые из этого на время. Когда он достигнет 15 уровня, то сможет переодеть тебя в снаряжение из стали для 15 уровня, которое на данный момент лежало в его рюкзаке и ждало своего часа. Он купил эту бандану на случай, если станет слишком узнаваемым в будущем и потому может стать предметом для нападок другими игроками. Кто знает, когда оно пригодится. Более того, он больше не нуждался в этих двух кинжалах для пятого уровня, а золото у него было в достатке, поэтому он решил выгодно от них избавиться. Великий вор. Специально для сайта аулейт.ру Глава 94. Засада. Спустя какое-то время Ажуа и остальные прибыли в ущелье тьмы. Затем вся команда отправилась в Долину Змей чтобы снова убить галахера. Локация, в которой находился этот босс, находилась на самом краю долины. Команда Лу окружила его и затем напала, отчего монстр начал яростно плеваться ядовитой желчью и размахивать своим громадным хвостом, пытаясь отправить всех этих задир на тот свет. Но у него ничего не вышло. Против таких сноровистых, хорошо обмундированных, с высоким уровнем игроков, борьба была бессмысленна. «Мы долго не сможем убивать этого босса, поскольку скоро здесь будет много других игроков, но не позже, чем через 2-3 дня», сказал разочарованный Ажуа, поглаживая голову монстра щитом. В ответ Галлахер яростно попытался нанести ответный удар. «Пока у нас будет хорошее снаряжение, нам не стоит волноваться о боссах. Некоторое время вообще. Разве что у нас будут проблемы с боссами более высокого уровня», ответил Лу. «Ты хочешь пригласить в команду новых игроков?» «Мне все равно. Если хочешь, можешь заняться этим». Лу не слишком интересовался этим. Он знал многих классных игроков, но в них не было особой нужды. Более того, опытные игроки обычно слишком высокомерные. Когда они становятся известными, они, возможно, не захотят остаться в группе наемников Лу. Когда уровень здоровья Лу снизился до 50%, он выпил баночку с антидотом, который сбрасывал эффект яда, который накладывал на игроков босс. Вслед за этим монстр пытался бить их хвостом, нанеся 70 урона. Однако с учетом того, что у Лу было больше 1000 очков здоровья, это не представляло для него никакой угрозы. Внезапно лицо Лу потускнело. Когда эти люди успели подкрасться сзади? Прежде чем команда Лу успела среагировать, на них пошли все виды атак. Ледяные шары, огненные шары, темные стрелы, тайные удары, удары молниями. За мгновение ока, реминант, одинокий цветок и мартовский дождь оказались убитыми. Лишь двое успели среагировать вовремя. Лу тут же использовал невидимость, пытаясь спастись от первой волны атаки, в то время как Ажоя активировал стену щитов. Благодаря этому он получил лишь урон, равный одной цифре, которая раз за разом всплывала над его головой. Позади них было около 70-80 игроков. А Жоя, после того, как эффект «Стены щитов» закончился, не смог держаться долго, и потому вскоре был также убит шквалом атак. Однако он выиграл достаточно времени для Лу, чтобы тот смог убежать. К тому времени, когда они смогли убить Ажоя, они просто не смогли найти Лу. Несмотря на то, что Лу остался живым, он не стал использовать «Невидимость», а быстро активировал способность ускорения благодаря чему скорость его передвижения увеличилась на 10%. Спасаясь от противников, Лу как можно быстрее превратился в маленького леопарда и спрятался в кустах. «Черт! Он опять сбежал!» «Как такое возможно? Мы бросили на них все свои силы, но не смогли убить его?» «Его уровень, вероятно, очень высок, поскольку все мои атаки были отбиты». «Мой навык очарования тоже был отбит?» «Нам нужно расширить периметр для поисков». Воры обычно крайне медленны, когда находятся в состоянии невидимости. Атакуйте во все места, где вам покажется, что он именно там. «Среди нас есть танк! Кто-нибудь, атакуйте этого босса! У него практически не осталось жизни, поэтому мы можем добить его!» «Идиот! Сперва нужно найти вора! Если мы не найдем и не убьем его, это будет позором для нас! Я убью всех, кто начнет отвлекаться и пройдет добивать босса, прежде чем мы найдем этого ублюдка!» Кто дал тебе право командовать нами? Мы, честно, не хотим искать вора, пока не добьем монстра». «Верно. Тем более мы можем с помощью системы отслеживать его местонахождение каждые 30 минут. Поэтому мы можем смело сперва убить босса». Хотя они и знали, что недооценивать этого вора не стоит, 70-80 человек смогли подкрасться сзади и напасть на него. Кто думал, что что-то может пойти не так? Эта кучка идиотов просто не могла не повестись на соблазн убийства почти мертвого босса. «Я в порядке, но пока не идите сюда», ответил Лу в микрофон, объясняя своим товарищам по команде, что происходит. «Реминант немного расстроилась, поэтому я пока попытаюсь поднять ей настроение», ответила мартовский дождь. Конечно, маленькая охотница уже неоднократно умирала в этой игре, но это было первый раз, когда ее убивали другие игроки. Лу чувствовал небольшую вину. В конце концов, все эти игроки пришли за ним. От последних событий он потерял бдительность и совсем забыл, что за его голову назначена награда. Эта группа лиц пришла только за ним. После второго обновления была представлена новая система вознаграждения. Заплатив 10 золотых монет, игрок мог выставить задание с наградой в зале для наемников. Человек, который выставил награду за Лу, оказался весьма богатым. Его убийство стоило 10 золотых монет, а задание позволяло убивать его не меньше 10 раз. Это означало, что в общем за его голову предлагалось 100 золотых монет. Каждый игрок мог потратить 10 серебряных монет, чтобы попробовать завоевать такую награду. Каждые полчаса игроки тратили 50 серебряных, чтобы видеть местоположение нужной жертвы. Плу потратил целое утро в этом подземелье и совсем не ожидал, что охотники за головами придут за ним именно сегодня. Было убито не только четверо его товарищей по команде, но он также раскрыл эту локацию другим игрокам. Он не убегал, а пытался скрываться поблизости, в лесах. Он был настолько близок к ним, что слышал все, о чем они говорят, и потому мог различить, кто есть кто. Некоторые из них были членами служения имперским сектам, а их лидера звали «Прости, но сильнее, чем ты». Он торопил игроков, чтобы те как можно быстрее нашли Лу, но, к сожалению, из этой гильдии было всего 20-30 человек. Остальные же были ему незнакомы и, скорее всего, присоединились к ним спонтанно, лишь ради выгоды. Система позволяет таким игрокам, которые присоединились к команде, выполняющей задание за вознаграждение, получить 80% от общей суммы. Убийство Лу принесло бы 8 золотых монет, но не факт, что большинство в итоге получит хоть что-то. Поэтому многие решили не искать Лу и добить босса. В этот момент у Галахера было меньше половины его жизней. И его можно было убить в течение нескольких минут, имея в команде 70-80 человек. Прости, я сильнее, чем ты, решил пойти на компромисс. Поторопитесь, быстрее убивайте босса. Все снаряжение получит тот, кто первым заберет его. Если кто-то решит выпавшие предметы отвоевать и нападет на другого игрока, остальные незамедлительно убейте его. Затем он приказал игрокам из своей гильдии пристально следить за временем и как можно скорее искать местоположение Лу пока это возможно. По каким-то причинам у него было плохое предчувствие. Он был в прошлый раз, когда его гильдия пыталась словить и убить этого парня, и он уже осознал, на что способен этот игрок. И хоть Лу жаждал разорвать этих людей на мелкие кусочки, он пытался держать себя в руках. Он постепенно отступал в более безопасные места и хладнокровно наблюдал за тем, как кучка этих идиотов билась с боссом под командованием их главаря. Поскольку игроков было много, уровень здоровья Галахера стремительно падал. 30%. Гигантская змея наклонилась назад и затем, сделав глубокий вдох, начала плеваться ядом в игроков. Боссы в состоянии агонии были очень сложными соперниками. И Галахер не был исключением. Его яд и атаки массового поражения усложняли игрокам задачу. Эта волна ядовитой атаки накрыла больше, чем половину игроков. Великий вор Специально для сайта аулейт.ру Глава 95. Кровавая битва. В первый раз, когда команда Лу сражалась с этим боссом, они были полностью уничтожены. Поскольку у этих людей был уровень выше, чем в тот раз у Лу и остальные группы игроков, сейчас все остались живыми. Однако, многие из них потеряли критическое количество здоровья. Как можно было легко убить Галахера? Он снижал большинство атакующих его игроков количество здоровья всего одним ударом. «Хилл! Скорее, хил! Ты что, мертв? Толпа игроков на самом деле была кучей идиотов. Видя, как их уровень жизни падал до критического минимума, они начинали кричать и просить вылечить их, тем самым заглушая команды их лидера. Галлахер затем начал атаковать этот сумасброд своим хвостом, отчего толпа начала в отчаянии кричать еще громче. В никто из них не воспринимал этого босса серьезно, но в игре это был монстр 12 уровня, который смог уничтожить большинство их здоровья. Никто и не думал, что они начнут терять игроков так быстро. После 5 или 6 лучей света, выпущенных монстром, мгновенно погибла большая часть игроков. Оставалось лишь 5 целителей. В конце концов, эта толпа пришла убить только Лу, поэтому существенное большинство игроков были персонажами, основывающимися на атаке. Целители поднимали свои посохи и начинали использование целительных заклинаний. К счастью, босс не мог беспрерывно наносить урон, что позволяло игрокам немного восстановиться. Лу тихо подкрался за спиной у одного из жрецов и моментально огрушил его в тот момент, когда целитель поднял свой посох. Жрец не ожидал, что попадет в засаду, и на его лице читался шок. Он даже подумал, что это новая способность босса, после чего он увидел над головой плавающие цифры, которые говорили о том, что его кто-то бьет. Минус один. Мертвые игроки не могли разговаривать, но могли отправлять сообщения в чат. Однако прежде чем он успел что-то напечатать, другой жрец-целитель из его команды отправил три слова. «Блин, я мертв!» «Кто-то убивает жильцов. Толпа наконец осознала это, когда увидела как лу яростно атаковал очередного целителя. «Не паниковать!» «Все фокусируйте атаку только на него!» Теперь их атаковал не только босс, но и вор. Как они могли не париковать? На деле же неуловимый Лу Ли, которого называли мастером, был не менее опасным, чем босс. Некоторые из игроков смогли быстро среагировать и внезапно запустили череду своих магических атак прямо в Лу. Но Лу абсолютно не обращал на это никакого внимания, а лишь подбегал к очередной жертве и ударял своим кинжалом в горло испуганному жрецу. «Удар в горло! Критический урон!» Лули прыгал вперед, кувыркался, пытаясь увернуться от ударов. Не обращая внимания ни на что, его уровень здоровья упал до 40% после того, как в него попали несколько ударов. Он не пытался убежать, как этого ожидали его соперники. Он побежал в сторону босса, использовав его тушу для того, чтобы прятаться от ударов целой толпы. Стена различных магических ударов врезалась прямо в монстра. Здоровье босса снова упало еще ниже. Когда игроки наконец подобрались поближе, от Луни осталось и следа. Поскольку его уже не было, в этот момент на них снова напал босс. Что им делать? Драться с монстром или ловить Лули? У босса оставалось чуть меньше, чем 20% здоровья. И потому было жалко забыть про него и попытаться словить этого вора. Однако, как им стоило поступить? У них оставалось всего три жреца. И в то же время была вероятность получить смертельный удар со спины от Лу. «Скорее! Нужно добить босса! Если кто-то умрет, сразу же бегите к своему трупу и воскрешайтесь!» Приказал главный, скрипя зубами от злости. Им нужно было покончить с монстром, иначе игроки откажутся искать Лу, поскольку у них уже не будет никакой мотивации. Решили, что друиды с целебными навыками заменят жрецов. И хотя их заклинания не были такими сильными, это было лучше, чем ничего. «20%» – Лу провел пальцем по острию кинжала. Он знал, что скоро появится снова удобный случай напасть на толпу. Галахер снова сделал резкий вздох и загребая за собой игроков, стоявших прямо перед ним, а затем подорвал их, оставив за собой ядовитый туман. Внутри этого облака многие игроки превращались в лучи света. Это означало, что как минимум 10 игроков было убито. Оставшиеся живые получили критический удар – И большинство из них проклинали разработчиков за то, что сейчас не срабатывали их антидоты. Лули выпрыгнул вперед и активировал скорость передвижения, а затем с огромной скоростью начал передвигаться среди толпы. Он убивал всех практически с одного удара. Сейчас даже его обычный удар мог прикончить любого игрока. Игроки с минимальным количеством жизни не могли противостоять Лу. Поле битвы превратилось в абсолютный беспорядок. Некоторые начали кричать и просить помощи. Некоторые проклинали Лу за его подлость, а кто-то в отчаянии пытался бить босса. Было забавным то, как несколько игроков пытались отомстить Лу. Лу, отбежав в место, где стояло несколько персонажей, использовал свой навык удара на одного из магов, помешав тем самым использовать свою магию, а затем выпил очередную банку с зельем. Это почти мгновенно восстановило его здоровье, что давало ему большое преимущество по отношению с другими. «Что вы медлите? Убейте его!» Игрок с ником «Прости, но я сильнее, чем ты» почти охрип от возгласов. Он начал понимать, что они не в состоянии противостоять Лу, который однозначно более умен и сильнее, чем они. Что, черт побери, им оставалось делать? Лу использовал босса и других игроков, чтобы спрятаться от шквала ударов, одновременно прыгая в разные стороны и вызывая в толпе полный хаос. Несмотря на то, что это выглядело не очень эффектно, на удивление это оказалось очень эффективно. Десятки игроков не могли захотеть научиться тому же, что делал Лу. Часто маги понимали, какие заклинания более эффективны в том или ином случае, но к тому времени уже было поздно, поскольку Лу всегда умудрялся убежать на безопасное расстояние от их магических ударов. Поскольку на нем были заклинания, увеличивающие скорость передвижения, попадание по нему было практически невозможным. Что еще хуже, так это то, что у него был навык, который мог отменять использованный навык. Пока другие игроки пытались атаковать его колдуя очередное заклинание, он всегда успевал разрушить их чары одним ударом. Благодаря тому, что он был знаком с умениями других профессий, это позволяло ему принимать быстрые и эффективные решения. Когда нужно, Лу уворачивался или отступал назад, а затем атаковал в подходящий момент. Более того, он, кажется, был ошеломляюще богат. Он не переставал пить целебное зелье, которое стоило одну золотую монету за бутылку. Всем казалось, что он пьет одну за одной, как только заканчивалась ее перезарядка. Босс снова начал извергать яд, когда у того оставалось 10% здоровья. В этот раз даже Лу попал под раздачу. Босс, который раньше представлял для него большую угрозу, теперь был ничем смертельным для него. Выпив очередную банку зелья, Лу потерял лишь 300 очков здоровья. Да здравствует Галахер! Поле битвы было заполнено лучами белого света. Игроки, находившиеся в этот момент рядом с Лу, были уже мертвы, поскольку по сравнению с количеством жизней у Лули, их индикатор здоровья был практически пустым. Практически никто уже не был готов давать отпор. Подумав, все начали кричать одно и то же. Это не игрок, это босс! Однако Лули не проявлял никакой пощады. Пока игроки получали критический урон, он тут же убивал целителей и снова убегал в сторону. Против такого большого количества соперников с ближним боем, все, что он мог делать, это бежать. Однако, восстановив свои жизни, он снова вступал в борьбу. Жизни босса падали так же стремительно, как и жизни игроков. «Прости, но я сильнее, чем ты, внезапно осознал, что из 70-80 человек осталось не больше 10, и у всех практически не было жизней. Никто не понимал сперва, кто и что делает с ними, но увидев, как Лули пьет очередную порцию зелья, Все начали в страхе разбегаться в разные стороны. Однако Лу не мог позволить ему уйти. Вместе с боссом он преследовал оставшуюся группу игроков, убивая их один за одним. Великий вор. Специально для сайта aulade.ru Глава 96. Полное истребление. Возрождение Лу научило его ценить жизнь. Поэтому... Он попытался изо всех сил избежать проблем. Однако он понял, что это невозможно. Абсолютно невозможно. Даже если он не будет приносить проблем другим, это не означает, что другие не станут проблемой для него. Это подтверждало действие гильдии служения имперскому секрету, которая решила охотиться на него и его друзей. В конце концов, между ними была вражда, и каждый хотел навредить друг другу. Но как насчет остальных? Лу никогда не причинял им вреда. К счастью, он был опытным игроком. Даже Лунасвет, возможно, не смог бы выжить в такой ситуации. Что злило Лу еще больше, так это то, что пострадали его друзья. Особенно ему было жаль Ремнант. Она только поступила в высшее учебное заведение и была почти такого же возраста, что его младшая сестра. И хоть в этой игре она успела столкнуться со многими трудностями, она все же никогда не умирала от рук других игроков. Да, эти люди решительно убили ее, поэтому они должны были тоже умереть. Лу вытащил из своего рюкзака кинжал, вонзив его в спину текающего от него игрока, превратив его в труп. Босс в этот момент косвенно помогал Лу. Он не только брал весь урон на себя, но и также атаковал других игроков. Без жрецов, которые не могли восстановить здоровье, соперники Лу умирали мгновенно. Это выглядело так, словно он и босс решили временно сотрудничать. Остальные игроки бежали дальше и в итоге смогли спастись, разбегаясь кто куда. Двое из них забрели в змеиное гнездо и были убиты группой монстров змеи 10 уровня. Другие были убиты хвостом, которым размахивал в этот момент босс, в то время как их лидера прикончил сам Лу Ли. Лу вспомнил этого человека. Он, кажется, опытный член гильдии служения имперским секретом, Однако убить его не представляло никакого труда. Он был просто жалок и даже не смог оказать сопротивление. Оставшиеся 7-8 человек продолжали бежать вперед, не оглядываясь назад. Лу было абсолютно все равно, смогут ли они благополучно пробежать через территорию, где обитали змеи, с критически низким уровнем здоровья. Почти мертвый босс переключил свое внимание на Лу Ли. Он остался единственным игроком, который был в радиусе поражения его способностями. Лули поднял выпавшие предметы из игрока Прости, я сильнее, чем ты, и схватив свой кинжал, начал борьбу с монстром. Система. Эффективность навыка Удар тьмы 94%. Нанесено 250% от первоначального урона способности. Цель оглушена на 2 секунды. Над головой проплыли циферки красным цветом. Минус -228. Это было как камень с души. Эффективность его навыка стала еще выше. Она никогда раньше не достигала 94%. Монстр был оглушен на 2 секунды, что давало Лу достаточно времени окончательно прикончить его. Удар тьмы. Обычный удар. Обычный удар. Система. Эффективность навыка «Удар в спину» 85%. Нанесено 100% от урона снаряжения. Достигнут эффект снижения брони на один ранг. Удар тьмы. Удар Удар в горло. Уровень здоровья у босса стремительно снижался, и вскоре он грохнулся мертвым на землю. Лу сразу же набрал Ажуа. Идите и где-нибудь прокачайте уровень. Я уже убил босса. Хорошо, ответил Ажуа. Что планируешь дальше делать ты? Убивать людей. Только не наделай глупостей. Если почувствуешь опасность, лучше прячься. У нас 24 часа. Нам, возможно, также следует поработать над этим. Ответил Ажуэ. Вознаграждение не выплачивается спонтанно. В качестве трофея выплачивается не меньше 10 золотых монет. И более того, система забирает 20% вклада себе, вне зависимости от того, закончил ли кто-то задание или нет. Охотники за головами из гильдии служения имперским секретом получали 10 золотых за каждое убийство определенной жертвы. Учитывая тот факт, что максимально можно было убить цель не больше 10 раз – Даже если никто так и не смог выполнить это задание, им приходилось выплачивать 30 золотых монет. Для них это было немного. В конце концов, только отправка 30 людей в ущелье тьмы стоит 30-40 золотых монет. На данный момент курс при обмене золота на деньги был равен 300 долларам за одну монету. Можно сказать, что операция, которую эта толпа идиотов провалила, стоила гильдии служения имперским секретам не меньше 20 тысяч долларов. Если игроки прятались в подземелье вместе с наградой, то премия пропадала по истечении 24 часов. Выдача премии раз или два была по карману гильдии служения имперским секретом, но даже крупные гильдии не могли себе позволить выплачивать деньги на постоянной основе. «Я знаю, что делаю. Нужно как можно быстрее поднять уровень, чтобы завтра мы все вместе могли отправиться в подземелье огненной башни. Завтра последний срок, когда мы сможем пройти его». Лу поднял вещи, выпавшие из босса. Среди них было снаряжение из стали для магов 10 уровня, которое идеально подходило для одинокого цветка. Также было много вещей в его рюкзаке, которые он поднял с трупов убитых игроков. Люди, пришедшие за его головой, имели довольно серьезное обмундирование, что делало Лу весьма радостным. Самой низкой категорией вещей была бронза, а кроме этого было 4-5 предметов из стали, которые он сможет продать на аукционе. К сожалению, это были вещи для игроков пятого уровня, поэтому они были бесполезными для Лу и его друзей. Вернувшись домой, Лу разместил большинство вещей на аукцион. Сделав некоторые расчеты, продажа всех предметов могла принести ему не меньше 10 золотых. Проверив стоимость змеиной травы, он был удивлен увидеть, что даже самые дешевые наборы теперь стоили не меньше 2-3 золотых. «Бро!» видел, сколько теперь стоит змеиные трава на аукционе? Шень Венсень ответил незамедлительно. Видел. Два часа назад моросящий дождь раздобыл рецепт, который учит создавать лечебное зелье. В итоге он скупил все наборы змеиной травы. Кстати, кто-то сказал, что тебя искали в мировом чате. С тобой все в порядке? «Ммм, все в порядке. Сколько наборов ты оставил на запас? Не волнуйся, на меня работает около десяти человек и все имеют в резерве сотни таких наборов. «На этот раз мы сорвем большой куш», ответил Шэнь Вэн Сень. Он подумал о том, чтобы обмануть Лу Ли, поскольку его контракт не обуславливал то, сколько наборов он должен собрать и по какой цене продавать. Однако Шэнь в итоге все-таки передумал. В конце концов, Лу не смогли убить 70 человек. Он очень опытный и во многих играх играл роль бизнесмена. Он знал, насколько сильна гильдия служения имперским секретам. В их лучшие времена, их игровые компании даже обсуждали с ними создание новых прибамбасов в игре. Если бы не тот факт, что они были подлыми, нечестными и делали глупые вещи, они были бы еще сильнее. Однако даже такая сильная гильдия не смогла ничего противопоставить способностям одного Лу -Ли. «Если у тебя есть с собой змеиная трава, передай ее мне, а я позабочусь о ней». «Уверен, что смогу продать ее по три золотых монеты за пачку», – сказал Шень. Моросящий дождь скупал этот ингредиент как сумасшедший на аукционе, но они были не дураками. Они старались не покупать наборы ингредиентов по крайне высокой цене. Если хотелось продать их по более высокой цене, необходимо было иметь терпение и пользоваться некоторыми уловками из бизнеса. Лу думал об этом. На деле же у него не было времени и сил на продажу змеиной травы, «Я отдам всю змеиную траву тебе, если ты продашь их по три золотых монеты за пачку. Если сможешь продать дороже, остальное твое. У меня около 500 наборов», – ответил Лу. Пару дней назад он купил максимальное количество змеиной травы, помимо того, что змеиную траву ему также отдали его друзья, которую они собрали собственноручно. В действительности он не дал переобладать над собой эмоциям. В итоге он оставил какое-то количество травы для себя, Отправив 500 упаковок с ингредиентами через почту к Шеню, Лу достал оставшиеся наборы из рюкзака и отправился в трактир, чтобы приготовить там очередные целебные зелья. После этого он раздал товарищам по команде каждому по 10 бутылок, а также пополнил свои запасы. Что касается других игроков, они продавались по 10 серебряных монет. Однако для Лу змеиная трава стоила лишь пару серебряных монет, что было равнозначно цене зелья для него. Великий вор. Специально для сайта aulade.ru Глава 97. Непосредственная близость. Каждые полчаса игроки могли узнавать с помощью системы игры местоположение определенной цели. Однако перезарядка данной функции применялась сразу ко всем. Если кто-то хотел проверить чье-то местоположение, то в этот момент никто другой не мог найти его снова, пока не произойдет перезарядка. В связи с этим Лу везло, что за ним не мог следить сразу весь сервер игры. Он не хотел утруждать себя ожиданием в зале наемников, чтобы увидеть, как кто-то принял задание, связанное с его убийством. Вместо этого он нашел себе место и ждал людей, которые пытались найти его местоположение. Город Лорнеста находился довольно близко к береговой линии. Раньше это был древний город ночных эльфов, который был заброшен много лет назад. Теперь здесь обитают только водные монстры, которых называют нагами. Одной из мистических загадок этой игры являлось то, что нагам из всех других руин городов ночных эльфов нравилось больше всего здесь. В древних рукописях говорилось о том, что нынешняя королева нагов, Ажшара, потеряла где-то здесь божественные артефакты, когда сама являлась ночной эльфийкой. Леди Занира заняла этот город со своей армией нагов-разведчиков, не напала на всех, кто осмеливался приблизиться сюда. Поскольку обычно Наги занимались своими делами под водой, у них был низкий уровень осведомленности на суше. Даже несмотря на то, что Лу ходил вокруг Леди Дзониры в режиме невидимости, они не замечали его. Однако он все равно пытался делать это крайне осторожно, поскольку уважал возможности и силу Леди заниры, которая являлась боссом 20 уровня. Средний уровень обычных монстров в армии разведчиков был не ниже 18 уровня, что было на 4 уровня выше, чем у самого Лули. К счастью, эта разница не превышала 5 уровней, иначе бы у монстров появлялась вероятность нанесения критического удара. Хотя мобы с 18 уровнем считались здесь чем-то обычным, они ничем не уступали по силе тем же элитным монстрам в «Мертвых копях. Их можно было даже сравнить с некоторыми несильными боссами. По традиции... У нагов было два мощных навыка: поглощение магии и поглощение маны. Армия нагов под предводительством Леди Дзаниры пересекла Мертвое море, что гарантировало выжившим войскам способность к использованию ядов. Их яд не был таким сильным, как у галахера но все же его силы было достаточно, чтобы убить игрока на 5 уровней ниже, чем обычный наг. Лули выбрал это место, чтобы похоронить здесь всех, кто пытается охотиться на него. Высасывание маны. Яд и босс 20 уровня. Когда в игру зашла Яростная Кровь Волка, он получил уведомление о том, что игрок с именем Прости я сильнее, чем ты, а также другие игроки были убиты. У вас есть новые координаты. Яростная Кровь Волка не винил других за их неудачу, поскольку когда-то сам был почти убит самим Лули. Но к счастью для него он смог отступить и минимизировать потери. Понял? Сейчас он находится где-то в серой долине. «Мы были полностью разбиты. Как нам лучше доложить информацию нашему боссу?» Озабоченно спросил «Прости, но я лучше, чем ты». «Не волнуйся насчет этого. Мы найдем миротворца и придем к какому-то соглашению с ним», ответил угрюмо яростный волк крови. Его планы касательно Лули и гильдии служения имперским секретом пошли по наклонной, поэтому он решил продолжать искать разговора с Лули. «Не думаю, что мы сможем о чем-то договориться», Я убил пару его друзей, включая двух девочек. На лице «Прости, но я лучше, чем ты» появилось, сожаление. И что, что ты убил персонажей, которыми играли девушки? Когда ты сражаешься с ними в режиме боя, они атакуют тебя. Ты что, не бьешь в ответ? Хватит быть таким трусом. Если появится удобный случай, я убью его команду для того, чтобы они теряли свой уровень. Тогда Лули не сможет первым зачищать новые подземелья. Ответил, насмехаясь, яростный волк. «Окей, я сообщу другим». Кивнул головой «Прости, но я лучше, чем ты». «Сколько игроков готовы охотиться на Лули?» «В чате таких не меньше ста человек. До этого их было больше, но многие передумали участвовать в этом. Они сказали, что у них нет никаких шансов». Откровенно ответил «Прости, но я лучше, чем ты». «Эти люди бесполезны. Если мы сражаемся, они боятся сражаться. Но когда мы отступаем, они убегают первыми». Люди, которые выжили во время засады на Лу, оказались полностью бесполезными. Они ничего не могли показать в драке, но были лучшими в побеге. Собирай войска. Предупреди кружащиеся глаза и пристального глаза и будьте готовы отправиться в поход. Яростный Волк был командиром первой эскадрилии в гильдии служения имперским секретом, где он заслужил звание грозного соперника не только в ПВЕ, но и в ПВП. К сожалению, для него он даже представить не мог, что для него припас Лули в руинах ночных эльфов. Лу решил не дожидаться, как дурак, стоя на месте своих врагов, и потому начал охоту на некоторых монстров неподалеку от Лорнесты. Тренируясь, он воровал различные предметы. Половина разрушенного города была покрыта водой. Вокруг было много траншей, лучше бассейнов, а под ними располагались руины заброшенных зданий. Неподалеку, на поверхности воды, начала появляться легкая рябь. Возможно, это брызгало кровь от убитых монстров, а может, это была какая-нибудь маленькая букашка, бегающая по воде. Лу, увидев рябь, не придал этому большого значения. Кружащийся глаз облегченно вздохнул, прячась неподалеку. Он ненавидел Лу всем своим сердцем и был озадачен тем, почему он охотился именно здесь. Вокруг руин была одна вода, и если бы одно неправильное движение, то обязательно выдал бы свое присутствие. Затаив дыхание, он уставился на красноглазово. Эти двое медленно подкрадывались сзади к Лу-Ли. С момента их последней схватки, репутация служения имперским секретом двухглазого вора была уничтожена. Однако они не опустили руки и, улучшив свое снаряжение, они были уверены, что теперь точно не слабее, чем сам Лу. Крутящийся глаз был уверен, что сможет лично убить Лу один на один. Лу Ли в этот момент быстро убил очередного Нага с помощью навыка «Удар в горло». После того, как сражение было окончено, он вместе с этим поднимал выпавшие из монстров медные монеты. Отдыхая возле колодца неподалеку, он спокойно восстанавливал свое здоровье. Поскольку здесь у монстров был уровень не ниже 18 после каждого сражения у Лу оставалось 60% здоровья. Крутящемуся глазу было все равно, что Лу не подозревал нападения. Он действительно думал, что никто не найдет его, если сможет утаиться в таком скрытном месте. Подобравшись максимально близко к Лу, он осознал, что не сможет напасть на него со спины, поскольку в данный момент Лу облокотился на столб. Если бы у него получилось оглушить Лу, находясь сзади, крутящийся глаз имел бы 80% вероятность нанести удар, который бы убил выбранную цель. Возможно, во всем был виноват хлеб, который в этот момент ел Лу, чтобы пополнить здоровье. Каждый ломтик хлеба восстанавливал только 10% здоровья. Ему оставалось восстановить еще 20%. Ни о чем не подозревающая жертва, причем с неполным уровнем здоровья. Однако крутящийся глаз начал сомневаться в себе. Лу вздохнул, словно был чем-то озабочен. «Бедный чувак», – подумал про себя крутящийся глаз. Он был первым игроком, за которым охотилась почти вся игра. В этот момент Лу достал очередной ломтик хлеба чтобы восстановить свое здоровье до конца. Крутящийся глаз знал, что у него почти не оставалось времени, поэтому ему пришлось действовать. Великий вор. Специально для сайта aulade.ru Глава 98. Битва воров. Базовый удар можно было использовать только находясь сзади противника. Но поскольку крутящийся глаз был элитным персонажем, входившим в топ 100 лучших игроков сервера, он решил действовать иначе. Заблуждение. Время колдовства – 1 секунда. Ослепляет противника, вызывая паралич на 2 секунды. Необходимо находиться напротив выбранной цели. При любом виде удара по жертве состояние паралича будет отменено. Текущий уровень навыка – 3 из 5. Этому трюку он научился благодаря предмету, который выпал с босса, убитого его гильдией. Получив в итоге этот навык, крутящийся глаз сразу же решил прокачать его на два уровня вперед, что позволило ему сократить время подготовки к использованию. Можно было смело сказать, что данный трюк считался козырем в рукаве для любого игрока. Сражение двух воров. улу нет шансов. В руках крутящегося глаза был черный кинжал из стали 10 уровня который давал ему эффект ярости. Он был уверен, что его оружие превосходило оружие всех других игроков, даже самого легендарного Лу Ли. Махнув холодным лезвием, он попытался резко ударить Лу прямо в глаза. Но через мгновение он понял, что попал совсем не туда, куда ожидал. Его кинжал вонзился в бутылку с зельем. Разбившись, бутылка не помешала удару. И кинжал начал двигаться прямо в голову Лу. И хотя бутылка с зельем не остановила действие навыка крутящегося глаза, но в итоге он раскрыл свое присутствие. Навык заблуждения мог действовать в любом случае. Его можно было использовать во время режима невидимости, но в момент удара невидимость пропадала. «Быстрее! У меня еще есть шанс!» Крутящийся глаз попытался не паниковать и думал хладнокровно, пытаясь сделать вид, что все идет по плану. Он рисковал, надеясь, что Лу не может вовремя среагировать. Он был уверен, что так, как может застать врасплох он, не мог никто. Но можно ли было назвать эту ситуацию непредвиденной для Лу? Конечно же нет. Лу сразу же нанес удар по нему, словно он намеренно дожидался противника, пока тот подойдет поближе. Удар. Мгновенное использование. Перезарядка 15 секунд. Мгновенно наносит удар по сопернику в связи с чем тот теряет действие всех активных навыков и заклинаний. Помимо этого, он не позволяет жертве использовать магию в течение 5 секунд. Уровень навыка – один из 5. Несмотря на то, что уровень у навыка был первоначальным, этого вполне достаточно. Крутящийся глаз захрестел от удара. Он начал понимать, что все это было ловушкой. Этот удар был куда болезненнее, чем если бы он получил удар кинжалом Лу. В голове крутящегося глаза была лишь одна мысль. «Не мы охотимся на этого молокососа. Охотник здесь он». Система. Эффективность навыка «Удар тьмы» 90%. Нанесено 150% от общего урона навыка. Цель оглушена на 1 секунду. Этого времени вполне хватило для того, чтобы вынести приговор противнику. Жизнь или смерть. Маскировка. Невидимость. Базовый удар. Удар в спину кинжалом. Удар тьмы. Удар в спину кинжалом. Крутящийся глаз вскрикнул и упал побежденный на колени. Лу Ли было абсолютно все равно на то, что подумает его соперник. Подняв выпавший кинжал, Лу осмотрел его характеристику и затем, увидев ценный экземпляр, был готов чуть ли не расцеловать труп крутящегося глаза. «Мой глубоко уважаемый крутящийся глаз! Ты пришел сюда, чтобы сделать мне такой крутой подарок?» Недавно Лу отдал свой кинжал, чтобы обменяться с черной кошкой на черную бандану из ранговищей из стали. Купив взамен бронзовый клинок, его урон был заметно снижен. Поспешив надеть на своего персонажа новое оружие, он начал им радостно размахивать. Его переполняли чувство удовлетворения. Клык берсерка. Сталь. От 16 до 24 урона. Ловкость. Плюс 6%. Особый эффект. Имеет определенную вероятность активации эффекта неистовости, что повышает урон и скорость атаки на 10%. Требования. 10 уровень. Прочность 25 из 35. Эффект неистовости был лучшим в этой игре. Лули был весьма признателен такой награде. Когда вышло новое дополнение к игре, система вознаграждений была немного изменена. Если игрок убивал противника, который охотился за ним ради денежного вознаграждения, то победитель получал большую сумму денег. На этот раз Лу ничего не получил, но он и не думал жаловаться, ведь по крайней мере ему достался такой важный трофей. У крутящегося глаза в арсенале имелось еще несколько неплохих орудий, однако они не могли сравниться с тем, что он потерял. Активировав невидимость, Лу исчез, оставив труп крутящегося глаза. На больших лужах вокруг не было никаких движений или ряби, и потому никто не мог бы понять, ушел ли Ли в другое место или остался где-то неподалеку. Получив сообщение от крутящегося глаза, пристальный взор в спешке побежал в то место, где был убит его соратник. Однако узнав, что крутящийся глаз был убит, он замешкался и решил вернуться обратно. Поскольку он был не сильнее своего товарища по гильдии, естественно он осознал, что вряд ли сможет одолеть в одиночку Лу. Вокруг всей территории руин города Лорнеста начали собираться толпы игроков. Несмотря на то, что их было много, они практически не могли ничего противопоставить боссу Нагов 18 уровня, который высасывал их Ману и отравлял их души ядом. Те, кто играл за воров, могли свободно пройти и покинуть руины. А вот что касается других классов, то все было плачевно. Чтобы продвинуться хоть немного дальше, им приходилось убивать всех монстров на своем пути. «Я думал, что будет намного проще. Кажется, мы глубоко заблуждались», разочарованно сказал один из игроков. «Да, и что, что нас много? Мы можем лишь проверять его местоположение каждые полчаса». «Даже если бы он не был вором, он мог бы запросто изменить местоположение каждые 30 минут, и нам бы оставалось только бегать за ним из одного места в другое», с недоразумением сказал второй. «У меня складывается такое впечатление, что он выбрал это место специально», сказал один из магов, видя, как его мана практически уничтожена. Что для магов было хуже, чем навык монстров, который высасывал их ману. Хотя, возможно, это было еще не самое худшее». В этот момент все жидцы, которые могли исцелять, контролировали здоровье только одного игрока. Он практически был повершен ядом и потому не переставал просить хил. Высасывание маны только деморализовало вас, а вот яд был предназначен для того, чтобы добить вас окончательно. Босс 18 уровня оказался ночным кошмаром для игроков с 12-13 уровнем. Если бы гильдия служения имперским секретом не представила этой толпе своих игроков-жрецов, Многие были бы мертвы, не успев увидеть Лу даже краем глаза. «Крутящийся глаз мертв!» Сурово доложил команде «Прости, но я играю лучше, чем ты». «Вот идиот!» «Почему он не дождался других?» «А что со вторым пристальным взором?» «Он нашел Лули. Выражение лица яростного волка сразу же сменилось на злобу. Пристальный взор сбежал. Крутящийся глаз умер еще до того, как пристальный взор был здесь. Более того... Крутящийся глаз умудрился потерять свой клык берсерка. Расстроенно ответил «Прости, но я лучше, чем ты». Если ты убивал много людей в игре, то шанс того, что из тебя противнику выпадет твоя лучшая вещь, становился выше. Чаще всего в первую очередь выпадало оружие. Именно поэтому Лу смог в предыдущий раз забрать себе топор Луна Света. Как он умер? Он всегда кричал громче всех, что сможет когда угодно одолеть Лу Ли. Как он объяснит теперь свой прокол? разочарованно спросил яростный волк. Крутящийся глаз сказал, что попал в ловушку на живца. Лу притворился, что не видел его, а после чего застал его врасплох. «Мне кажется, что Лу предвидел наши действия. Возможно, нам стоит дать отбой команде и вернуться обратно». Осторожно ответил «Прости, но я лучше, чем ты». «Ты думаешь, что мы можем себе позволить потерять его след?» ответил яростный волк. «Мы подключили к этой операции больше сотни человек». Они должны, по крайней мере, проявлять приверженность своим действиям. Предупреди всех, чтобы были крайне осторожны. Пока мы будем на чеку, он не вздумает на нас нападать. Великий вор. Специально для сайта aulade.ru Глава 99. Поиски того, кто сделает грязную работу. Стоило ли вообще продолжать упорно пытаться одолеть лут таким образом? Ведь он знал о профессии вора в игре больше, чем кто-либо. Через два года после выпуска игры, главный разработчик прокомментирует класс воров следующим образом. «Воры — это короли теней. Мы решили дать им немного умений и навыков, способных убивать соперника, а также добавили этим персонажам мобильности и скорости передвижения, с которой не может сравниться никакой другой класс в игре. Суть заключается в том, чтобы позволить им находиться непрерывно в состоянии сражения» при этом оставаясь в тени. Пу в это время переместился в другую локацию, где продолжил прокачивать уровень, убивая монстров. До 15 уровня ему оставалось 40% опыта. На этом этапе он уже сможет выполнять сложные задания. Такие квесты, как переводы на другую работу, предоставляют в качестве вознаграждения повышение всех игровых атрибутов героя на 10%. В зависимости от степени выполнения, могут также выдаваться навыки, очки талантов или различные ценные предметы. Игроки-задроты, обычно набивающие больше, чем 15 уровень, выбиваются в лидеры и становятся сильнее, чем остальные. Только тогда его можно будет считать поистине номером один. А что касается его преследователей, им и дальше придется иметь дела с монстрами 18 уровня. Кроме прокачки уровня на монстрах, Лу также собирал травы. Влажный климат позволял ему находить много новых видов растений, таких как ядовитая поганка и чертополох. Ядовитые поганки были ингредиентами для изготовления базового яда замедления, в то время как чертополох использовался для изготовления зелья для повышения ловкости. Для класса воров это было настоящим сокровищем. Спустя 15 минут Лу активировал невидимость и начал искать новую локацию. Он пытался найти такие места, где было плотное скопление монстров. Любой игрок, который захотел бы приблизиться к нему, должен был бы сперва убить всех монстров на пути к Лу. Даже воры и друиды могли бы столкнуться с проблемами при таких обстоятельствах. В течение 15 минут Лу убил пару игроков-воров, которые все это время выслеживали его. Лу ориентировался по поверхности луж, которые были повсюду. Даже хороший вор мог попасться внимательному Лу. Яростный волк угрюмо показал жрецам на двух мертвых игроков, которых нужно было воскресить. Он видел разочарованные лица наемников, но его настрой был еще мрачнее. Разве вор, за чью голову дают награду, не должен быть в непрерывном страхе? Почему те, кто думает, что охотятся за жертвой, в итоге сами оказываются ею? Узнав, что прошли очередные полчаса, прости, но я лучше, чем ты, потратил снова 50 серебряных монет, чтобы узнать местоположение Лу Ли. «О, черт, он рядом!» Он открыл карту и отметил координаты Лу. То, что увидел яростный волк, взбесило его. «Неужели мы не можем убить его?» «Ну нет! Мы нападем вместе, одновременно!» «Не обращайте никакого внимания на монстров!» «Прости, но я лучше, чем ты, был овеян гневом». 110 человек искали его среди руин, чтобы понять, что все это время он был у них прямо под носом. «Стойте! Я видел в том месте неровную поверхность земли!» Пристальный взор не обратил на эти слова внимания. «Нет, неровная поверхность затруднит ему возможность сбежать. У нас много людей, шквал ударов и он труп». Все игроки вокруг начали нервничать. Они думали, что следуя за служением Имперским Секретом, принесет им хорошую прибыль. Но они начали подозревать, что в итоге они ничего не получат. «Всем успокоиться. Спешка – не вариант решить нашу задачу. Мы, гильдия служения Имперским Секретом, обещаем, что все, что выпадет из этого молокососа, будет вашим». «Все будет по-честному, разделено между нами!» Яростный волк в отчаянии пытался также подавить свои эмоции и успокоиться. Эта толпа была просто кучкой болванов. Чтобы сдерживать порывы толпы, яростный волк решил отправить вперед группу воров на разведку. Прежде чем они ушли, он сказал им откровенные слова. «Ваша личная задача разведать путь, по которому мы пройдем за вами. Не вздумайте дать слабину!» Крутящийся глаз послужил нам хорошим примером. Не забывайте, что этот игрок находится в десятке лучших в рейтинге славы. Но потеряв бдительность, быстро облажался и остался ни с чем. Лицо крутящегося глаза позеленело. За свою ошибку он хотел убить себя. Через некоторое время воры верхом вернулись обратно. Он прокачивает уровень, убивая монстров, и у него боевой настрой. Воры были в ярости, поскольку они искали его целые полчаса. Однако они вспомнили приказ командира и не осмеливались действовать в одиночку. «А что насчет локации? Как она выглядит?» Не обращая внимания на слова разведки, спросил яростный волк. Пристальный взор, который был в отряде, описал неровную поверхность земли, придя к определенным выводам. «Поверхность очень неоднообразная, но я думаю, мы можем использовать это в качестве преимущества. У нас много людей, поэтому сможем заблокировать ему дорогу». «Тогда вперед!» Яростный Клык в этот момент пристально смотрел каждому в глаза, налитые кровью. Махнув затем рукой, толпа двинулась вперед. Он больше не мог ждать и еле сдерживал себя в руках. Раньше то место было заселено людьми, но в итоге было подвержено водной эрозии. В итоге от поселения остались только руины, а в это время толпа увидела Лу, сражающегося с разведчиком нагов, лишь с половиной здоровья. Вокруг него была огромная куча монстров, но Лу пытался поддерживать безопасное расстояние от них. Он лишь по очереди нападал на одного монстра за другим, пытаясь не провоцировать сразу всю толпу. Убить его!» Услышав это, толпа просто вошла в состояние бешенства. Они помнили, как пару часов назад Лу оставил их в дураках и потому они уже не ждали чьих-то приказов, а просто бежали на Лу, невзирая ни на что. В этот момент Лу себя так, словно он ничего не видел и не слышал, продолжая убивать монстров. Он даже не заметил, что к нему бежит огромная толпа игроков. На их лицах была только свирепость. Пришел твой час! Океан поглотит тебя!» Злобно заявил один из монстров, держа в руках магический посох. Вокруг появился магический круг, который в итоге заморозил все на своем пути. Такой ход был равен по силе лишь магам королевы Асжары. Даже обычный жест рукой или дитаниры был куда сильнее, чем обычный навык магов просто нова. Когда волна льда дошла практически до Лу, он сделал пару шагов назад, войдя в небольшой водоем позади него. Яростный волк больше не мог следовать за этим, но он начал понимать. Они, не желая того, вторглись на территорию великих магов. Чертов Лули! Это была ловушка! Замороженные игроки были шокированы тем, что они были обездвижены в течение 9 секунд и каждую секунду получали по 100 урона. У босса в руках по-прежнему находился магический посох, в то время как эльфы начали произносить темные заклинания. Древние эльфы были очень красивыми существами, а голос леди Заниры был весьма привлекательным. Но сейчас никто из игроков не мог оценить этого. Вокруг началась суматоха. Лу, превратившись в тюленя, скрылся на большой глубине. Он думал, что вряд ли справится сейчас с кем-либо, имея ноль брони. Спустя какое-то время он врезался головой в дно водоема. Мир здесь казался спокойным и тихим. Если бы не маниакальный смех леди заниры, казалось бы, что здесь никого нет, кроме самого Лу. Вернувшись в свое обычное состояние, Лу активировал режим невидимости. «Спасибо вам, о великая леди занира чести и хвала твоей королеве Асжаре! А вас будут слагать легенды на всем континенте!» Подумал про себя Лу Ли. Всего с помощью двух способностей вся группа игроков была полностью уничтожена. Все, что осталось от их присутствия, это выпавшие предметы и ингредиенты, лежавшие на земле возле трупов. Великий вор. Специально для сайта Aulade.ru Глава сотая. Учитель талантов для вора. Из игроков, которые преследовали Лу, выпало пару снаряжений из стали для 10 уровня. 9 стальных снаряжений пятого уровня, 26 бронзовых предмета и 4 базовых. Остальное оказалось обломками. В конце концов, вещи выпадали не со всех персонажей, и не всегда выпавшим предметом могла оказаться вещь, которую можно выгодно использовать. Но несмотря на это, такое количество трофеев было просто сногсшибательным. Даже одна вещь из стали десятого уровня считалась хорошим результатом. Она могла заменить любой предмет ремнант у которой почти вся одежда была из бронзы. Снаряжение из стали пятого уровня оказалось также с хорошими плюсами. Лу решил, что отдаст их помещикам, у которых он жил в начале игры. Несмотря на то, что он им ничем не обязан, они все же относились к нему очень хорошо, поэтому Лу хотел проявить жест благодарности. Вдобавок ко всему, многие игроки на данном этапе игры были больше заинтересованы в улучшении своих навыков. Это стоило больших денег, и потому не было смысла сейчас продавать вещи на аукционе по высокой цене. Лучше раздать все трофеи друзьям, чем отдавать по дешевке в обменном зале. В мировом чате была суматоха. Почти все игроки обсуждали, что случилось с Лу, и смогли ли его одолеть охотники за головами. Даже некоторые фанаты Лу не решились поверить в оптимистичный исход для своего кумира. Ведь на него охотились сотни людей, не говоря уже о том, что каждые полчаса Весь сервер знал его местоположение. Но на удивление всех, Лу остался живой и вернулся в город. Наоборот, те, кто отправились убить его, начали возвращаться обратно. В один момент, на месте, где воскрешались убитые игроки, была целая куча тех, кто шел за головой Лу. Это был настоящий спектакль. В результате весь игровой сервер начал высмеивать их. Яростный волк был вне себе. Зол и не верил уже в свои силы, учитывая тот факт, что он потерпел поражение второй раз подряд. Перед ним стоял выбор – собрать еще больше людей или бросить эту затею. Лу было не до того. Отключив уведомления в чате и запретив добавление в друзья, он не хотел знать, что происходит на данный момент среди игроков, поскольку все только и говорили о нем. Вернувшись в город и отдав хорошие вещи другим людям, остальное ненужное трепье он разместил на продаже на аукционе. В это время в его почтовом ящике лежали десятки золотых монет, но в списке товаров указывалось, что в продаже осталось 10 бутылок с целебным зельем. Но он ничего не мог поделать с этим, поскольку кто-то смог найти рецепт их изготовления, и теперь никто не захочет покупать такой товар по его высокой цене. Лу посмотрел все предложения на аукционе и увидел, что в основном зелье продавалось по 50 серебряных монет за штуку. По-прежнему это считалось выгодной ценой, но она была в два раза ниже, чем у Лу. Скорее всего, рецепт был в руках уже не у одного игрока и ни одной гильдии. В связи с этим, в скором времени цена такого зелья стабилизируется на отметке в 20 серебряных монет. Разместив остальное зелье, он снизил цену. С учетом цены, по которой он закупал ингредиенты для изготовления одной бутылки, он все равно оставался в плюсе. А затем он нашел то, что его очень заинтересовало. Изделие. Ловушка со взрывчатым веществом. Он и представить не мог, что кто-то выучит чертежи этого изделия и создаст такой предмет. Его цена составляла две золотые монеты. Оно было изготовлено из олова благодаря инженерному навыку, и определенно цена была завышенной. Однако Лу знал, как сделать так, чтобы в будущем продавать это изделие по 10 золотых за штуку. Поэтому Лу все устраивало. Потратив пару десятков серебряных монет, чтобы починить свое обмундирование, Лу покинул город. Найдя огромное местечко, Лу трансформировался в ворона и затем полетел в сторону остраны. Заброшенные руины Обердин когда-то были людным местом. Рядом с этим местом был лунный колодец, куда Лу и направлялся. Осмотрев окраины неподалеку, он установил ловушку со взрывчаткой в кустах. Лучшей особенностью этой бомбы было то, что датчик, запускающий бомбу, был очень чувствительным. Даже мельчайшие движения могли привести к взрыву. К счастью, поблизости не было никаких монстров и животных иначе Лу мог бы сам пострадать на его собственном приобретении. Его цель часто попадалась в этой окрестности. В теории она должна подорваться, поэтому Лу осторожно отошел назад и спрятался в кустах. Сидя и не шевелясь, он боялся даже сделать маленький вздох. Цель, которая приближалась к нему, оказалась бывшим учителем навыков для вора, и поэтому его навык невидимости был лучшим, чем у кого-либо. Лу Ли, которого называли настоящим про, был пустышкой по сравнению с этой личностью. Он никогда не нападал первым, а только давал сдачи в том случае, если ему будет кто-то угрожать. Лу лишь знал о его существовании благодаря своему перерождению. Легкий ветерок проносился вдоль всего леса. Вокруг была мертвая тишина, поэтому Лу мог слышать даже собственное биение сердца. Спустя какое-то время он подскочил от громкого звука взрывчатки. Перед ним... Из ниоткуда появилась фигура человека, и Лу тут же встал, чтобы ударить по нему базовым ударом. Блокировка! В этот момент схлестнулись два кинжала, от удара вокруг раздался звонкий скрежет лезвия. Лу не ожидал того, что прочность его оружия стремительно снизится. Базовый удар не сработал, поэтому он быстро переключился на удар тьмы, свой лучший и эффективный навык. В случае с Лу это почти всегда было гарантированное оглушение противника. Он был уверен, что сможет контратаковать призрака, стоявшего перед ним. Но внезапно учитель стал прозрачным. Его тело было чем-то между живым и неживым. Это был призрак. Система. Эффективность навыка «Удар тьмы» 48%. Нанесено 33% от общего урона навыка. Учитель талантов вора смог увернуться от последующего удара кинжалом Лу Ли и получил меньше половины способности навыка. Всего 48% поэтому соперник получил лишь жалких 30 урона. Сделав пару шагов назад, он полностью сконцентрировался на сопернике. Неудивительно, что люди из его прошлой жизни говорили, что нет ничего лучшего, чем прийти в обердин к учителю талантов вора. В это время учитель талантов вертел кинжалом в руке, делая несколько шагов вперед в сторону Лу. Повторяя движение змеи кинжалом, он вонзил его в спину Лу. Поскольку это была неподходящая позиция или синхронность, Это был, безусловно, самый эффективный способ подобраться к нему. Это был стандартный удар в спину. Лу, который пытался нанести ответный удар в спину, чувствовал, что уже извлек выгоду, следя за движениями своего оппонента. В ответственный момент Лу продолжал размахивать своим клинком. Кинжал в его левой руке внезапно заблокировал удар учителя талантов вора. Затем он насмешливо улыбнулся, сделал пару шагов вперед и теперь он был четко за спиной Лу Ли. Минус 46, минус 52, минус 48. Над головой персонажа Лу Ли появилась череда цифр полученного урона. К счастью, его соперник был только элитным монстром, а не боссом. Иначе бы учитель талантов вора был бы просто непобедимым боссом. Лу активировал заклинание ускорения на своих сапогах и смог резко избежать радиуса атаки и поменять свое положение. Он быстро развернулся и использовал удар тьмы. В этот момент он даже не видел, где находится его соперник. Вместо этого он действовал интуитивно и в итоге смог попасть по нему. Система. Эффективность навыка «Удар тьмы» 76%, нанесено 83% от общего урона навыка. Нужно сказать, что навыки «Учителя талантов», а также его снаряжение, были немного лучше, чем у Лу. Но система почему-то обозначила его как «элитного монстра». Хотя он заслуживал большего, поскольку его атака и защита сильно отличались от показателей того же Лу Ли. В это время Лу не стеснялся и постоянно пополнял свое здоровье целебным зельем. Спустя 10 минут его соперник был повержен. Но, к сожалению, с учителя талантов вора не выпало ничего интересного. Ни снаряжения, ни ингредиентов, лишь один единственный ключ от потайной комнаты. Этот ключ был предназначен для того, чтобы открыть соответствующую потайную комнату, что было главной целью этого похода. Лу собрался использовать этот ключ, чтобы разблокировать и заполучить сокровища.